Глава шестая Все перемены — дело рук Творца. Мир, воплощенный Бог. Джеймс Томпсон, гимн. Когда вождь вышел на берег, следопыт обратился к нему на его родном наречии. — Хорошо ли это, Чингачгук? — сказал он сукаризной. — Одному ввязываться в драку с дюжиной мингов. — Правда, оленебой обычно меня слушается, но попасть в цель на таком расстоянии непросто. Тем более, что у этого нехриста только и видно было над кустами, что голову до да плеч, и менее опытный стрелок мог бы промахнуться. Не мешало бы тебе об этом подумать, вождь? Не мешало бы подумать? Великий змей, магиканский воин. На военной тропе он видит только врагов. Воды еще не начинали течь, а его отцы уже колотили мингов. Я знаю твою натуру, я знаю твою натуру и уважаю ее. Никто никогда не услышит от меня жалоб на то, что краснокожий верен своей натуре. Но осмотрительность также подобает воину, как и храбрость. Ведь если бы эти черти иракезы не глядели на своих товарищей, упавших в воду, — Тебе бы не сдобровать! — Что это деловар затеял? — воскликнул Джаспер, заметив, что Чингачгук круто повернулся и опять пошел к реке с явным намерением снова полезть в воду. Уж не рехнулся ли он и не собирается ли плыть назад за какой-нибудь забытой пустяковиной? — Ну, нет, это на него не похоже. Обычно он так же осмотрителен, как и храбр, и только давеча на него что-то нашло — и он забыл и думать о себе. «Послушай, — Послушай, Джастер, добавил следопыт, отводя юношу в сторону в ту самую минуту, как плеск воды поведал им, что индеец бросился в плавь. — Послушай, парень, Чингачгук — не белый человек и не христианин, как мы с тобой, а магиканский вождь, у него свои законы и обычаи. И если ты водишься с людьми, которые... Не всем на тебя похоже умей уважать чужую натуру и чужой нрав. Королевский солдат ругается и пьет. И было бы напрасной тратой времени стараться его исправить. Ребенок — падок на сладости, а женщина — на наряды. И бороться с этим бесполезно. Натуру же индейца и его повадки еще труднее побороть. И надо думать, Бог создал его для некой мудрой цели — Хотя ни мне, ни тебе в этих тонкостях не разобраться. А что бы это значило? Гляди, деловар подплыл к трупу, который выбросило на камень. Ради чего он идет на такую опасность? Ради чести, ради славы, ради доблестного подвига. Все равно, как знатные джентльмены за морем оставляют свои уютные дома где им, как говорится, только птичьего молока не хватает, я имею в виду не маменькиных сынков, конечно, и бросают все, чтобы ехать сюда бить дичь и калашматить французов. — А, понимаю, твой приятель отправился за скальпом. Это его цель в жизни, пусть ею тешится. Мы, белые, не станем увечить мертвого врага а в глазах краснокожего — это великая честь. Верь, не верь, пресная вода. А я знавал белых людей с громкими именами и немалыми достоинствами, у которых были еще более странные представления о честь. Дикарь останется дикарем, следопыт, с кем бы он ни водил компанию. Это только так говорит парень. Как я сказал, у белых тоже бывают странные представления о честь противно разуму и Божьей воле. Я много думал об этом один в лесной тиши и пришел к выводу, мой мальчик, что уж раз миром правят провидение, значит, людям их наклонности даны для мудрой и разумной цели. Кабы индейцы были никчемный народ, Бог не создал бы индейцев. Я иной раз думаю, если б удалось нырнуть на самое дно и заглянуть в корень вещей, оказалось бы, что даже племена Мингов созданы для разумной и благой цели, хотя, признаюсь, у меня не хватает смекалки догадаться, для какой именно. Змеи чур рискуют, чтобы добыть скальп. Боюсь, это плохо кончится. Но он не так смотрит, Джаспер. Для него... Один единственный скальп значит больше, чем целое поле сражения, усеянное трупами. Вот как он представляет себе войну и честь солдат. Помнишь молодого капитана шестидесятого полка? В нашей последней стычке он жизни не пожалел, чтобы захватить у французов трехфунтовую пушку, считая это для себя делом честь. А я знавал совсем молоденького прапорщика. Истекая кровью, он завернулся в полковое знамя, да так и затих бедняга, воображая, что ему лежится мягче, чем на бизоньих шкурах. Ну что ж, удержать знамя это я понимаю заслуга. А для Чингачгука скальп врага его полковое знамя. Он сохранит его и будет показывать еще и детям своих детей. Впрочем, Тут следопыт. Осекся и, грустно покачав головой, задумчиво добавил — бедняга. На старом стволе не осталось ни единого ростка. Нет у магиканина детей, что порадовались бы его трофеем, нет и племени, которое чтило бы его дела. Один, как перст на свете, и хранит верность взглядам, в которых его растили и воспитали. Согласись, Джаспер, в этом есть что-то честное и достойное уважения, какая-то настоящая порядочность. В толпе иракезов послышались возмущенные крики, за которыми последовала частая ружейная пальба. Неприятельским воинам Так не терпелось отнять у деловара его жертву и помешать его намерению, что человек двенадцать бросились в воду, а кое-кто доплыл даже футов заста до кипящей быстрины, точно и в самом деле рассчитывал добраться до торжествующего врага. Однако Чингачгук, хладнокровно внимая угрозам, проклятиям и пению пуль, от которых он, казалось, был заговорен, С привычной ловкостью продолжал свою работу. Но вот он ее закончил и, размахивая трофеем, издал победный клич, прозвучавший так неистово и дико, что еще долгую минуту своды молчаливого леса и глубокая долина, проложенная быстрым течением реки, полнились ужасными воплями, и бедняжка Мейбл поникла головой в неудержимом страхе, а у ее дядюшки мелькнуло желание бежать без оглядки. «Такого мне еще не приходилось слышать от этих извергов», — воскликнул Джаспер с ужасом и отвращением, затыкая уши. «Для индейцев это музыка, мой милый. Это их барабаны флейта, их трубы и литавры. Они, должно быть, любят эти звуки, пробуждающие в них свирепые и кровожадные чувства», — спокойно ответил следопыт. «Мальчишкой я тоже их боялся, а теперь они для меня...» что свистка задоя или крики пересмешника. Эти вопли уже не действуют мне на нервы. Хотя бы здесь собралось несметное множество этих орущих чертей, отсюда и до самого горизонта. Я не хвалюсь, Джаспер. Я просто хочу сказать, что только слабые люди поддаются действию криков. Так можно запугать женщин, детей, но незрелых мужчин, разведывающих лесную чащу и лицом к лицу встречающих врага. Надеюсь, змей теперь доволен. Он он идет, со скальпом у пояса. Джаспер отвернулся, чтобы не видеть деловара, выходившего из реки. Такое отвращение внушил юноше этот его последний подвиг. Следопыт же смотрел на друга, с невозмутимостью философа, умеющего не замечать того, что представляется ему мелким и неважным. Направляясь за кусты, чтобы выжать одежду и перезарядить ружье, деловар с торжеством посмотрел на товарищей, и на этом эпизод, так всех взволновавший был, закончен. — Джаспер, — сказал следопыт, — сходи-ка за мастером Кэпом. Позови его сюда к нам. Времени терпит, а нам надо еще посоветоваться, как быть дальше. Ведь минги не будут сидеть, сложа руки. Они применно что-нибудь предпримут. Молодой человек отправился за кэпом, и вскоре все четверо мужчин собрались на берегу, чтобы выработать общий план действий. С того берега их не было видно, тогда как сами они внимательно следили за противником. День клонился к вечеру, и надвигавшаяся ночь обещала быть темнее обычного. Солнце уже село, и густые сумерки средних широт должны были смениться непроглядной тьмой. На это, собственно, и возлагали надежды наши путники, хотя и здесь стояла опасность. Ведь тот самый мрак, который должен был благоприятствовать их спасению, грозил скрыть от них коварные маневры врага. «Друзья», — сказал следопыт, — «нам надо спокойно обдумать наши планы, чтобы каждый знал, что ему предстоит делать в соответствии с его способностями и опытом. Спустя какой-нибудь час в лесу будет стоять тьма кромешная, и если мы хотим еще сегодня добраться до гарнизона, нам надо воспользоваться этим преимуществом». Что скажете вы, мастер Кэп? Хоть вы не самый из нас опытный по части лесных походов и сражений, ваш возраст дает вам право первым говорить на таком совете. Не забывайте следопыт, что я близкий родственник Мейбл. С этим тоже надо считаться. Ну, как сказать, как сказать, неважно, чем вызвано уважение и сердечная склонность родственными чувствами или свободным предпочтением ума и сердца. Я не буду говорить от имени Змея. Ему уже не пристало думать о женщинах. Но мы с Джаспером готовы грудью стать за сержантову дочку против Мингов. Как это сделал бы ее храбрый отец? Скажи, мальчик, разве я не правду говорю? Мейбл может на меня рассчитывать. Я отдам за нее всю свою кровь до последней капли, — ответил Джаспер с давленным от волнения голосом. — Ладно, ладно, — сказал дядюшка. — Не будем обсуждать этот вопрос. Я вижу, что вы все готовы постоять за молодую девушку, и ваши дела докажут это лучше всяких слов. По моему суждению, все, что от нас требуется, — это погрузиться на судно, как только стемнеет, чтобы неприятельские дозорные нас не увидели, — а затем идти к гавани на всех парусах, пользуясь благоприятным ветром и приливом. — Это легко сказать, но трудно сделать, — возразил проводник. — На реке мы будем меньше защищены, чем в лесу. А кроме того, ниже по реке нас ждут осуишские броды. Я не уверен, что даже Джаспер сможет провести через них лодку в полной темноте. Что ты скажешь, Джаспер Голубчик? Я, как и мастер Кэп, предпочел бы идти в пироги. У Мейбл с ее нежными ножками не хватит сил тащиться по болотам да спотыкаться о корне деревьев в такую тему. А она ожидается сегодня. А кроме того, у меня на сердце покойнее и глаз вернее, когда я на воде, чем на земле. Сердцу у тебя еще ни разу не дрогнуло, парень, сколько я тебя знаю. Да и глаз достаточно верный для того, кто больше жил под ярким солнцем, чем в лесу. А жаль, что на Антарио нет деревьев. Как порадовалось бы сердце охотника, глядя на такую ширь! Что до вашего предложения, друзья, тут есть что сказать и за, и против. Как известно, на воде нет следа. — А что вы скажете о кильватерной струе? — прервал его Кэп, верный своему упрямому педантизму. — Что такое? — Продолжай, — сказал Джаспер. Мастер Кэп воображает, будто он в океане. Итак, на воде нет следа. Да, пресная вода. По крайней мере, у нас здесь это так. Я не берусь судить, как бывает на море. Кроме того, пирога легко и быстро плывет по течению, и для нежных ножек сержантовой дочки это будет чистый отдых но зато на реке нет другого укрытия, кроме туч над головой. Через бороды и днем переправляться небезопасно, а тем более ночью. И до гарнизона шесть полных миль, считая по реке. Опять же ночью и на земле следов не видно. К великому моему огорчению я и сам не знаю, Джаспер, что в этом случае посоветовать». Если бы нам со змеем удалось вызволить вторую пирогу, отозвался молодой матрос. Мне думается, на воде мы были бы в большей безопасности. Да-да, конечно, и в сущности это можно сделать. Пусть только стемнеет как следует. Сержантова дочка не то что наш брат. Для нее это, пожалуй, самый лучший выход. Были бы мы здесь одни, мужчины лихие да отчаянные сорвиголовы, я не отказался бы сыграть в прятки с этими канальями на том берегу. — Ну что ж, Джаспер, — продолжал следопыт, возвращаясь к своей обычной серьезности, ибо меньше всего была ему присуща всякая рисовка и бравада, — возьмешься доставить нам лодку, Я возьмусь за все, что нужно для благополучия и спокойствия, Мейбл. Ну что ж, это хорошее чувство. Узнаю тебя, мой мальчик. Змей и так уже разделся чуть ли не до Он тебе поможет. Если вы пригоните лодку, это отнимет у наших врагов их главный козырь. Им уже не так легко будет нам пакостить. Договорившись по этому существенному вопросу, Все члены отряда приступили каждый к своим обязанностям. На лес быстро спускалась ночная тень. Вскоре уже нельзя было видеть, что делается на другом берегу. Надо было торопиться. Коварство индейцев способно было измыслить столько средств для переправы через реку, что следопыт не мог дождаться минуты, когда можно будет тронуться в путь. Джаспер и Деловар. Избегая малейшего всплеска воды, пустились в вплавь, вооруженный только охотничьими ножами и томагавком. Тем временем следопыт вывел Мейбл из ее убежища и, приказав ей и Кэпу спуститься берегом пониже порогов, сел в единственную оставшуюся у них лодку, чтобы переправить ее туда же. Сделать это оказалось нетрудно. Лодка подошла к самому берегу. Кэп и Мейбл уселись на свои обычные места, а следопыт, стоя на корме, крепко ухватился за куст, чтобы пирогу не снесло течением. Для путников потянулись долгие минуты томительного ожидания. Чем кончится смелая попытка их товарищей? Как уже видно из рассказанного, Прежде чем добраться до той части порога, в которую можно было перейти вброд, Джасперу и Магиканину предстояло переплыть глубокую протоку со стремительным течением. С этой задачей они справились без труда и, плывя бок о бок, одновременно коснулись дна. Почувствовав под ногами твердую почву, оба взялись за руки, и с величайшей осторожностью побрели в ту сторону, где, по их предположениям, застряла лодка. Тьма уже сгустилась. Не надеясь что-либо увидеть, оба храбреца положились на инстинкт который помогает дровосеку находить дорогу, когда солнце уже давно село, но ни одна звезда еще не показалась на небе, и всякий, кто не привык ориентироваться в лесном лабиринте, видит кругом только непроходимую чащу. При этих обстоятельствах Джаспер полностью подчинился Делавару, чей опыт давал ему решительное преимущество перед юным матросом, И все же нелегко было в этот поздний час искать дорогу в грозно-бурлящей воде, сохраняя в памяти ясное представление обо всей картине этих мест.